Глава 20. Интерлюдия. Вторая группа искателей. Гордей притаился за кустами, наблюдая спокойную гладь широкого пруда в 20 метрах впереди. «Ставр!» — прошептал рядом Геннадий Федорович. «Ставр, прием!» Отец Пети Валикова выглядел внушительно. Гордей и без того знал, что Петя — здоровый детина. Если бы он обладал сильным магическим родом, наверняка сокрушал бы всех, кто посмел бы стоять на пути. И не зря у парня стихии была земля. Он и сам был тяжелым, приземистым и могучим. А небольшая медлительность даже казалась совсем подходящей. Но его Геннадий Федорович... Если бы этот человек обладал магией, он стал бы чудовищем. Даже без источника он внушал трепет одним своим видом. А со здоровенным ножом в руке было опаснее некоторых магов. Сейчас Геннадий Федорович почти не моргал и наблюдал за спокойной гладью пруда. Заросли рогоза обрамляли берег, доносились почти земные стрекотания и даже звуки, похожие на кваканье лягушек. Вот только стрекотания больше напоминали фоновую музыку какого-нибудь ужастика, а кваканье начало казаться угрожающим скрипом. Что-то в этом пруде было не так. И особенно островок прямо по центру, где слишком уж зазывающе валялась руна-артефакт. Словно мышеловка, специально установленная кем-то очень коварным. Горде невольно отвел взгляд и снова наткнулся на Геннадия Федоровича. Каким же здоровенным человеком он был. Если Петя когда-нибудь вырастет хотя бы примерно в такие габариты, то Гордей совершенно точно не хотел бы с ним ссориться. «Ставр!» С хмурым видом пробасил Геннадий Петрович в последний раз и убрал палец от туха. Вообще-то заклинание этого не требовало, но Валикову, старшему, так было привычнее. «Сергей Викторович пропал?» — с волнением спросила Стефания. Гордей подавил в себе желание оградить сестру от нависшей опасности. Лишние движения могли их выдать, да и от таких вещей плечом не прикроешь. — Возможно. — Не стал сглаживать углы Геннадий Фёдорович? — Связь точно пропала, но наше задание это не отменяет. Гордей Стефания переглянулись. В глазах сестры таился страх, который мог разгадать только он. Для других Стефания выглядела невозмутимой и хладнокровной. «Отец, ты уверен? <кхм> Петя хотел спросить, но осекся, как только поймал на себе его взгляд. Петя вообще выглядел очень непривычно. Странно было наблюдать, как всегда пышущий здоровьем парень с цепким взглядом и хищной ухмылкой будто увидает в тени своего отца. Да, Петя не славился острым умом. Но он не зря стал вожаком среди спортсменов класса и сколотил вокруг себя что-то вроде банды. Даже Женя Михеев, хоть и бастарт, но потомок аристократов, подчинился его воле. А сейчас Петя будто превратился в маленького ребенка, не способного противостоять собственному отцу. Всю дорогу, что они шли до пруда, этот парень молчал, будто подражая своему молчаливому отцу. Хмурился, поджимал губы и постоянно смотрел в могучую спину Геннадия Федоровича. Да, именно в спину, потому что тот вел ребят за собой. Гордей понятия не имел, чем думал Сергей Викторович, но командиром их группы оказался простолюдин без капли магии. И это в разломе. А вот Иван Васильевич, второй взрослый в группе, отец Коля Каменева, выглядел куда менее внушительно: худощавый, со совпалыми щеками и беспокойными, узковатыми глазами. И вообще, он будто растерялся и не понимал, куда попал и что происходит вокруг. Сам же Колян вел себя совсем иначе. Если честно, этот парень немного пугал Гордея. Пугал и вызывал желание записаться на дополнительные тренировки к Ставрову, потому что всего за пару-тройку месяцев Коля превратился в настоящего монстра. «Выступаем по моей команде», — прошептал Геннадий Федорович. Слушайте внимательно, выполнять сразу и без пререканий. Все уяснили». Гордея и Стефания кивнули. Что-то в басовитом голосе валикова старшего напоминало отца грозного графа красного, и это заставляло немного трепетать. Петя безропотно кивнул. Он вообще вряд ли мог ослушаться Геннадия Федоровича и, если честно, был совершенно на себя не похож. Коля едва заметно дал знать, что услышал направление, а сам не отводил такого же пристального взгляда с пруда. Каменев старший больше походил на какого-то хищника который готов в любой момент вылететь из укрытия и напасть на добычу. А вот Каменев-младший стиснул зубы. Он старался изо всех сил не выказывать страха, но получалось это плохо. Поэтому с легким содроганием он тихо выдохнул и тоже кивнул. Однако был еще один член группы, с которым гордин не хотел иметь ничего общего. «Ха!» — фыркнул Филипп Фадеев, окинув высокомерным взглядом Геннадия Федоровича. «Будет мне приказывать какая-то чернь». Чернь протяжно вздохнула. И в этом вздохе Гордей распознал холодную тяжелую ярость. Что-то похожее было и у отца, когда тот решал, как наказать кого-либо за провинность. Стефания тихо сжалась, но она почувствовала то же самое. А Геннадий Федорович удивительно бесшумно и незаметно для своих габаритов исчез и вдруг появился позади Филиппа. «Что ты?» Но тут же его рот накрыла здоровенная ладонь. Затем Геннадий Федорович сжал его в крепких объятиях. И через секунду засранец обмяк. А его высокородную тушку аккуратно уложили под кустами и завесили ветками. Иван Васильевич посмотрел на все это дело округлившимися глазами и молча перевел взгляд на Геннадия Федоровича. а он...» Не договорив, Иван Васильевич нервно сглотнул. А Геннадий Федорович лишь хмуро покачал головой, наклонил шею и приложил к щеке ладонь. Надо понимать, это был жест «Засранец уснул». Хотя Гордей был совершенно не против более радикальных мер. Больше ни у кого никаких вопросов не возникло. Командир группы потехому убрал помеху, вот и все. «Надеется на Фадеева». Каким бы способным магом он ни был, просто нельзя в такой ситуации. По какой-то причине Сергей Викторович настоял, чтобы группу возглавлял простолюдин без капли магии. А самым сильным бойцом в ней оказался Коля Каменев. Поначалу Гордей сомневался. У остальных группы мелся хотя бы один взрослый маг, способный уберечь учеников. А они оказались без такого прикрытия, и это вызывало тревогу. Прот находился не так уж близко, и по пути к нему ожидалось встретить не одну группу монстров. Гордей-то помнил, как они добирались до крепости. Всю ночь сражались с тварями и так истощились, что проспали кучу времени, хотя вокруг чего только не происходило. Кстати говоря, проснулись они с сестрой на удивление свежими и полными сил, будто кто-то, пока они спали, влил в них кучу энергии. Но это все так, размышления на отвлечённые темы горде перед выходом больше радовался что силы вернулись потому что он ожидал тяжелую дорогу до места назначения однако затем все поняли прозорливость ставрова геннадий федорович сразу повел группу за собой и двигался так что они встретили всего пару небольших скоплений монстров причем подбирались к ним так что те и не замечали угрозы пока молния горде ледяное копье стефании Хотя о чём это он? Геннадий Федорович, почти все делал сам. Нож только и успевал сверкать в воздухе, а твари падали перед ним от точных выверенных ударов. Заминка случилась только раз, когда монстр третьего ранга, каменный бородавочник, случайно подставил бронированную спину под удар здоровенного каменного копья. Тогда среагировали трое, Гордей Стефани и колен Три магических снаряда оглушили тварь, и Геннадий Федорович уже добил ее без проблем. Но что удивило Гордея, так это реакция Пети. Валиков, младший чуть отрешённо наблюдал за отцом и даже не думал помогать. И дело не в том, что он желал чего-то недоброго. Петя просто... Кажется, он просто не посчитал, что его помощь вообще потребуется смотрел на происходящее со скучающим выражением лица. Будто его позвали сделать что-то интересное, но оставили в роли «принеси, подай, а лучше сиди и не мешай». Это удивило Гордея. Но по пути сюда он понял, что Геннадий Федорович просто не давал ему проявить инициативу. На самом деле он никому не давал это сделать. И это уже начинало сердить. Сам Гордей едва не начал благодарить своего папу за то, что тот дал им сестрой такую свободу действий. Конечно, его отсутствие бесило не меньше, чем тотальный игнор. Но теперь Гордей не был уверен, что подход папы, грозного графа Краснова, был такой уж плохой. А еще он вдруг вспомнил, как в крепости он поблагодарил Петю за всю добычу, что они с Геннадием Федоровичем принесли в лагерь, пока добирались до него. Петя тогда нахмурился и как-то невнятно буркнул. Теперь Гордей понял, в чем было дело. Просто Петя к добыче не имел никакого отношения, все сделал его отец. Но в этот раз так ничего не получится. Постараться придется всем. «Двинули!» — махнул Геннадий Федорович, и группа выскочила из укрытия. Они быстро преодолели расстояние до берега, и первым оказался Коля. Он одним махом расчистил проход от камней мелких кустарников и скрытых затопленных ям. Открыл водное пространство и пропустил вперед Стефанию. Гарди наблюдал, как его сестра покрывает воду крепким ледяным мостом, ведущим к тому самому островку по центру. А сам он остановился неподалеку и навострил внимание, чтобы прикрыть ее в случае опасности. Выглядело все просто и быстро. Прийти, поставить мост, добраться до артефакта, взять его и свалить по тому же пути. Первую часть они действительно выполнили просто и быстро. Даже тихо. Только звуки шагов разносились рядом с прудом. Гордей отметил, что стрекотания, которые не были похожи на обычные, и кваканье разломных лягушек, а он надеялся, что это просто лягушки, вдруг затихли. Тишина окутала их и сделала каждое движение оглушительно громким. Топ-топ-топ-топ! Это Иван Васильевич следом за Геннадием Петровичем прибежал к берегу. Топ-топ-топ! Вжух! Все заняли свои позиции и были готовы отражать любую опасность. Даже Колян хоть и жаждал битвы, но сдерживался и следовал плану. За артефактом отправился Геннадий Федорович. Коля хотел вызваться на эту роль, но под влиянием отца не стал спорить. Гордею показалось, что Иван Васильевич вообще больше всего боялся не разлома, а рьяного желания сына отмутузить пару лишних монстров. «Скрип-скрип-скрип», — скрип, Геннадий Федорович. в три прыжка преодолел ледяной мост, приземлился на островке и подхватил дрямск Краск, скрип Мост будто подорвало, ледяные осколки разбросало во все стороны. гордей приготовился отражать их молнией, но Стефания сама прикрыла их обоих ледяным щитом, и никто не пострадал. Но это был не взрыв, как могло показаться. Гордея оказался почти прав насчет лягушек в пруду. Почти. Потому что эта здоровенная склизкая жаба показалась снаружи и собственной тушей расхреначила ледяной мост. Раздалось из широкой зубастой пасти монстра. Конечно, зубастой. Почему-то почти все монстры, даже те, что были похожи на травоядных земных животных, отличались острыми большими клыками или рядами кривых зубов которые созданы, чтобы разрывать на мелкие кусочки всяких шилоприводных школьников. «Папа!» — вдруг очнулся Петя. Он до сих пор пребывал в совершенном спокойствии, даже некотором отрешении. А теперь растерялся, когда увидел глыбу отца в уязвимом положении. «Действуем по плану!» — отозвался Геннадий Федорович. Затем он сунул руну в мешок и ощетинился копьем и ножом а остальные начали действовать. Первым ринулся в бой Колян. Он этого ждал все время, что находился в разломе, и теперь с упоением швырял в огромного монстра каменными глыбами, чтобы отвлечь на себя внимание. Гордея Стефания ринулись вдоль берега, за спину жаби, чтобы вытащить Геннадия Федоровича из пруда. Снова выкрикнула тварь. Ее взбесили камни, и она ринулась на коляна, выпрыгнув из пруда и обдав всех ливнем вонючей позеленевшей воды. «Коля!» — воскликнул Иван Васильевич, когда жаба приземлилась и закрыла с собой парня. Постоянно испуганный и взволнованный, Иван Васильевич с дикой яростью бросился на монстра с одним только каменным копьем. Гордею даже смотреть на это было страшно. Он хотел помочь, но Геннадий Федорович строго настаивал, чтобы каждый выполнял свою задачу, иначе все провалится. Поэтому Гордей побежал дальше, пока Петя присоединился к Коляну и Ивану Васильевичу в схватке с жапой. Молния и вода были тут бесполезны. Склизкая жаба сама обитала в воде, и бороться с ней, ее же родной стихией, было просто глупо. А молния не пробивала толстый слой слизи, который покрывал всю огромную тушу монстра. Они не знали, кто именно встретится им в пруду. Но все бесята Ставрова мигом определили, что это за монстр, и, не сговариваясь, распределились на роли. Два земляных мага — Коля и Петя — были единственными, кто мог задержать тварь. А Стефания тем временем строила новый мост, чтобы забрать командира. Все шло по плану. Голян, Петя и Иван Васильевич успешно отвлекали монстра, и жаба, похоже, забыла про чужака посреди пруда. Она прыгала, пыталась задавить их собственным бесом, злилась все сильнее, каждый раз, когда проваливалась в расщелину или получала булыжником по морде. Возмущалась жаба. И вместе с тем пыталась достать обидчиков длинным липким языком, способным захватить даже взрослых разломных пауков или тысячеглазых мух, чуть ли не самых неуловимых тварей из всех. Но все шло по плану. Гордей отбивался от мелких пиявок прыгунов которые всегда сопровождали склизких жаб, но были уязвимы к молнии. А Геннадий Федорович запрыгнул на еще тянущийся мост и ловко спрыгнул на землю уходим гаркнул он так что услышали даже ребята в полу битвы с жапой стефания переключилась на защитные техники чтобы прикрыть их а гордей усилил плотность молний расчищая дорогу перед собой и путь для отступления коли пети и ивана васильевича все шло по плану и даже коляна не пришлось оттаскивать от монстра хотя он разошелся до боевой ярости и со скалом колошматил противника. Но Иван Васильевич сумел вразумить сына. Все шло по плану, пока из кустов не выпрыгнул Филипп. «Да как вы посмели!» — Зарычал он с перекошенным от злобы лицом. «Жалкая чернь! Треск!» Вспышки молний осветились в его руке. Гордей, будто в замедленной съемке, наблюдал, как молния вытягивается, словно кривой клинок а рука гаденыша направляет его прямо в... — «Папа, нет!» — закричал <backstorytals> Петя. Он тоже увидел, куда целятся Фадеев, и среагировал первым. А на перерез. Яркая вспышка осветила пруд и даже заставила зажмуриться жабу. А когда свет резко погас, раздался грохот падающего тела. — Петька! — с ужасом воскликнул Геннадий Федорович. Он впервые сбросил маску невозмутимости, невероятной суровости. В его глазах застыл настоящий страх. Страх за своего сына, который принял на себя удар и теперь валялся на земле без сознания. Портал закрылся за моей спиной, и шум разломанного пространства вмиг обернулся тишиной. Место, в котором я оказался, было ужасающим. Как только я оказался в нем, то сразу понял, что за неведомая тварь встала у нас на пути. Прокатился по высоченным темным стенам низкий угрожающий рокот. «Я уже бывал в таких местах в прошлой жизни». Тусклое сияние сталактитов и сталагмитов позволяли видеть очертания пещерных сводов, отражение в ледяной воде, что находилось далеко внизу, и огромную темную тень существа, что обитало здесь. Му? Не то завораженно, не то растерженно протянул теадрир. Мы оказались на высокой узкой скале, где еле помещались вдвоем. Но кажется, меня тут и не ждали, так что жаловаться на гостеприимство не стоит. Снова раздалось рокотание, уже куда более рассерженное. И волна магической ауры прокатилась по пещере, пытаясь сбить мой источник. Хрен тебе, процедил я сквозь оскал. Мои зубы обнажились сами по себе. Злоба накатила так ярко, будто я снова оказался в своем прежнем теле в прошлой жизни и с прошлым врагом. Потому что это был самый настоящий дракон хаоса.